Как завтра в расклейку. А печатать когда? До сегодня должны были печатать, о том и речь. Генки надоело представление, в котором он исполнял роль дрессированного медведя, причём дрессированного не слишком хорошо. Одним движением он смахнул со стола плакат, так что все отшатнулись и грозно спросил у Анечки, что именно просил передать ему генеральный Анечка испуганно выкатила чёрные мышиные глазки. Но «Ну, только то, что на совещании ты должен всем объяснить, в чём именно креатив и смысл подхода, и всё. Отлично. Генка скатал плакат туго-туго. Глянцевая бумага неприятно поскрипывала у него в руке. В таком случае все свободны. Я никого не задерживаю. Кто-то из девиц непочтительно фыркнул. Савченко сообщил, что он такой красоты век не видывал, и все разошлись. Анечка порывалась что-то сказать, но Генка отвернулся от неё. Она постояла, постояла и тоже ушла. Генка кинул скатаный в трубку плакат на пол, где он тут же развернулся с медленным шорохом. Генка подвинул кресло так, чтобы не видеть плаката. Лучше всего было бы к совещанию придумать что-нибудь абсолютно новое и совершенно гениальное такое, от чего генеральный пришёл бы в экстаз, а все остальные художники, вроде придурка Савченко, осознали, как они мелкие бестолоны по сравнению с Геннадием Засимовым. Но было совершенно ясно, что ничего не придумывается. Он просто не мог думать о плакате генеральному полноцветки Кегеле. Жизнь рухнула. А тут какие-то плакаты и Кегеле. Впрочем, рухнула она не вчера, жизнь-то. Геннадий Засимов считал, что всё рухнуло, когда он столь необдуманно женился на Кате Мухиной. Впрочем, тогда он ни о чём не задумывался. Он был влюблён, молод, слегка безумен от молодости, любви и сознания того, что его полюбила такая девушка. Катя Мухина училась на филфаке и была малость не от мира сего, то есть точно знала, кто такие малые голанцы, чем именно знаменит Джовани Перанези и что лестницу во внутреннем университетском дворе сработал Вален Де Ламот. Девушки с филфака Питерского университета котировались высоко. Сюда не попасть просто так, с улицы. И у него репутация не хуже, чем у столичного, а филфаковское девичье сообщество было совсем особого рода. Парни чрезвычайно гордились, если им удавалось заполучить такую девушку, и представляя в компании Машу или Дашу, непременно уточняли, что она с филфака. Катя Мухина была не просто утончённой интелли=\"алкой. Она была дочерью очень большого человека, и романтическому генке Засимову Катино родословная немного прибавляла энтузиазма. Да и мать, обычно относившаяся к его романам с бурным неодобрением, на этот раз притихла, наблюдая за развитием событий.